Глава 12. Дронго вернулся домой и до 4 часов утра просидел за письменным столом, размышляя над своими встречами. Утром, когда часы показывали половину 11, он позвонил Вейдеманесу и спросил: "Есть какие-нибудь новости? Отец жены Доветиане да действительно умер в прошлом году?" сообщил Эдгар. Это было легко проверить. Леонид Чайкин работает обычным менеджером в туристической компании «Средней руки». Получает сдельно не очень много. Сейчас туристические компании вообще несут огромные убытки и закрываются одна за другой. Многие люди предпочитают заказывать отели и билеты через интернет. Его заработок составляет от 800 до 1500 долларов. Для Москвы это не такие уж и большие деньги. Понятно. «Ты узнал адрес компании?» «Конечно. Хочешь сам поехать? Или лучше мне побывать там?» «Нет-нет, я хочу поговорить с Чайкиным. Уверен, что его туристическая компания в любом случае не имеет никакого отношения к смерти Петра Арсеньевича. Поэтому я поеду туда сам». «Тебе нужна помощь? Может, мне тоже подъехать?» «Нет, не нужно. Мне просто будет интересно поговорить с этим молодым человеком. Он считается одним из лучших пикаперов Москвы. «У тебя появились проблемы с женщинами?» – удивился Вейдеманис. «Зачем тебе пикаперы?» Я никогда с ними не сталкивался. Хотя, по большому счету, едва ли не все мужчины являются настоящими пикаперами. Нам всегда интересно с новой женщиной. Важно доказать свою мужскую самостоятельность. Мы все немного петухи, пытающиеся прокукарекать рядом с курочкой. У некоторых получается лучше, у других хуже – «У кого-то вообще ничего не выходит». «Целая теория», — заявил Эдгар и рассмеялся. «Ладно, поступай, как знаешь. Я буду ждать твоего звонка. Если хочешь, я продиктую тебе номер телефона молодого человека». «Давай», — согласился Дронго. Приняв душ, побрившись и одевшись, он вызвал свою машину и отправился на встречу с Леонидом Чайкиным. По пути Дронго позвонил молодому человеку. «Добрый день, Леонид». — Здравствуйте! — с удивлением ответил Чайкин. — Кто это говорит? — Эксперт Дронго, мы встречались с вами в квартире Виноградовых, когда вы пришли за Надей. — Да, я помню, — сразу сказал Леонид. — Что вам нужно? — Я хотел бы еще раз встретиться с вами и переговорить. — Когда? — Прямо сейчас. Я уже подъезжаю к вашей туристической компании. — Только не на работе, — попросил молодой человек. У нас рядом есть кафе, прямо напротив. Мы можем встретиться в нем. В это время там бывает не так много людей. Договорились, согласился Дронго. Через 15 минут я буду ждать вас там. Он положил телефон на сиденье рядом с собой и вскоре тут снова позвонил: Это был Шинкарев. Вы вчера побеседовали с этим грузином? недовольно спросил он. «Да, но ничего конкретного не узнал, поэтому не стал вас беспокоить». «Как видите, все не так просто, господин эксперт», — сказал следователь, уже успокаиваясь. «Даже ваши личные беседы не помогли. Вы считаете, что наши эксперты и специалисты работают впустую? Сейчас на дворе 21 век, и появились новые технологии. Мы сейчас проверяем его кабинет в надежде найти отпечатки, пусть даже самые плохонькие» или чужие волосы, по которым можно исследовать ДНК преступника. Личные беседы уже ничего не решают. Не всегда, — возразил Дронго, — работа сыщика по-прежнему зависит от умения мыслить. Так было раньше, не изменилось и сейчас. А новые технологии и экспертизы только помогают человеку в этом процессе. — С кем еще вы хотите побеседовать, чтобы наконец-то найти преступника? — спросил Иван Григорьевич. «Пока больше ни с кем. Я позвоню вам, если у меня появятся какие-нибудь новости». «Звоните», — согласился следователь. По его голосу было понятно, что он разочарован и уже не верит в то, что эксперт способен найти преступника. Дронго прошел в кафе, находившееся напротив туристической компании. Рядом с кафе стояло здание банка. Дронго поднял голову и увидел сразу несколько работающих видеокамер. «Современные технологии», вспомнил он слова следователя и улыбнулся. Он вошел в кафе и просидел там целых 8 минут, пока наконец-то не появился Леонид Чайкин. Войдя в зал, тот сделал знак рукой официантки, очевидно его знакомой, и она без лишних расспросов принесла сразу две большие чашки кофе. Дронго не стал отказываться, только попросил молока. Леонид благодарно кивнул официантке, которая ответила ему широкой улыбкой. «Зачем вы хотели меня видеть?» – спросил парень, усаживаясь напротив Дронго. «Хотел поговорить. О чем?» «У меня к вам несколько вопросов. Только давайте сразу договоримся, что вы будете со мной предельно откровенны. Я специально приехал на встречу один и не стал заходить в вашу компанию, чтобы спокойно поговорить с вами. Обещаете?» «Зависит от того, что вы у меня спросите. Я буду спрашивать в основном о вашей жизни. Если, конечно, вы будете мне честно отвечать». «Постараюсь», — пробормотал Леонид. «Так что именно вы хотите узнать?» «Во-первых, я хотел бы понять, почему вы меня обманули», — быстро проговорил Дронгу. «В каком смысле?» — удивился Чайкин. «Часы вам подарила не надежда. Этот презент вы получили от ее отца». Леонид молчал. По его лицу промелькнула какая-то тень. Он явно не ожидал подобного вопроса. Молодой человек потянулся к своей чашке, чтобы скрыть замешательство. — Я жду, — напомнил Дронгу. Да, — помрачнел Леонид, — это правда. Я не хотел вам говорить. Неудобно было и неприятно, особенно в их квартире. Вы же видели, как они живут на Тверской. У нее дядя академик, а отец был миллионером руководителем компании. Мне очень неудобно было принимать подарок от ее отца. Я все время чувствовал себя нищим рядом с ними. Понимал, какая пропасть разделяет нас с Надей. А она этого даже не замечала. Вы могли сказать мне об этом, когда мы остались наедине. Не мог. Мне сложно говорить о его подарках. Он ведь не возражал, чтобы Надя встречалась со мной. Я понимал, как это благородно с его стороны, но мне все равно было не по себе. Я вот собрал деньги и купил «Жигули», старую жестянку, дважды битую. Мне бывает стыдно предлагать Надежде садиться в мою машину. Представляете картину, когда мы едем на этом «Редване», а за нами держится ее «Мерседес» или «Ауди». Просто какой-то анекдот. Тем не менее, вы с ней встречаетесь, даже понимая ваше неравенство». Чайкин молчал. «Может, не стоит делать театральных пауз?» — спросил Дронго. Не забывайте, что я трачу на вас свое время. Она мне нравится, сообщил Леонид. С чем вас и поздравляю. Значит, пикапер попал в собственные сети. Когда вы с ней познакомились? Уже два месяца. Для вашего хобби это выдающееся достижение. Разве не так? Только не молчите. Так, согласился Леонид. Вы познакомились с ней два месяца назад и не смогли сразу затащить ее в кровать? Спросил Дронго. Леонид почувствовал себя неловко. Он даже отвернулся. «Да или нет?» — настаивал Дронго. «Да», — сказал Леонид. «Мы познакомились с ней два месяца назад, и я не мог предложить ей такое». «Тогда давайте проведем урок», — попросил Дронго. «Я ведь намного старше вас, поэтому мне ужасно интересно, как работают пикаперы. Может, вы меня немного поучите?» «Я думаю, вы и так неплохо справляетесь». Леонид впервые улыбнулся. «Вы умеете разговаривать, а для любого пикапера это самое важное. Ваши хобби заключаются в систематическом съеме незнакомых женщин, которых вы видите впервые», — продолжал свои расспросы Дронго. «Да, можно сказать и так. И самое важное для пикапера — это обязательно переспать с женщиной при первом свидании», — уточнил Дронго. «Верно», — кивнул Леонид. «Я могу узнать, при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Надей?» «У ее университета, рядом с газетным киоском на соседней улице», — вспомнил Леонид. «Она как раз хотела купить журнал». «Надежда была одна?» «Тогда мне так казалось. Она взяла журнал. Я увидел симпатичную девушку и сразу подошел к ней. Уже тогда я почувствовал, что происходит нечто непонятное». Она не испугалась, не убежала от незнакомого мужчины, даже не стала уклоняться от разговора, от вопросов. Надя вела себя так, словно уже тысячу раз беседовала с пикаперами, ничего не боялась. «Была причина?» — спросил Дронго и почти сразу сам ответил. «Очевидно, вы не заметили ее охранника и водителя, которые обычно сопровождали девушку». «Правильно», — согласился Леонид, «все-таки было». Она уже уходила, когда я сделал последнюю попытку, назначил ей свидание, уже не надеясь на положительный ответ. Но Надя неожиданно согласилась и пришла. «И вы не смогли затащить ее в кровать? Только не обижайтесь, я задаю такие вопросы не из праздного любопытства. Мне важно понять вашу логику. Я понял, что это не тот случай и не хотел никуда ее звать». — Она все равно не пошла бы, а охранники, сопровождающие Надю, никуда не отпустили бы нас, — пояснил Леонид. — Значит, вы не пикапер, а реалист, — заявил Дронгу и усмехнулся. — Или просто влюбленный юноша? — Это другой случай, — упрямо повторил Чайкин. — Надя мне очень понравилась, но я понимал, что нельзя настаивать. Один неверный шаг, и я ее больше никогда не увижу. «Вы стали встречаться с Надеждой, как благовоспитанный молодой человек, безо всяких задних мыслей», — немного насмешливо произнес Дронгу. «Можете издеваться, но наши встречи проходили под наблюдением нескольких пар чужих глаз, пока Надя не отвезла меня к себе на дачу и не познакомила со своим папой. Он задал мне несколько вопросов и, наверное, остался доволен, иначе не разрешил бы нам видеться». Во время второй нашей встречи он подарил мне эти часы, хотя я отказывался. Да, я уже понимал, что он все рассчитал. Отец Нади хотел взять в дом такого бедного парня, как я, сделать его своим зятем и подарить ему деньги. За это я всю жизнь был бы ему благодарен. А может, он просто хотел счастья для своей дочери. И это тоже, согласился Леонид. Но если вся моя жизнь зависит от чьих-то денег то я буду гораздо более надежно и прочно привязан к дочери этого человека. Разве не так? Возможно, вы и правы. Дронга продолжал упрямо называть своего собеседника на «вы», несмотря на большую разницу в возрасте. Конечно, прав. Я об этом тоже знаю. Вы встречались больше месяца, до того дня, когда произошло убийство. Все правильно? 41 день. В тот вечер вы хотели наконец-то остаться вдвоем без чужих глаз, постоянно наблюдающих за вами. «Откуда вы знаете?» «Догадался. Вы ведь поднялись в комнату надежды, которая находилась рядом с кабинетом ее отца». Леонид молчал, не решаясь подтвердить или опровергнуть слова своего собеседника. «А потом вы услышали голоса людей в коридоре и поняли, что здесь вам могут помешать», продолжал Дронго. «Еще к вам постучалась Машпура Гимрановна», «Все верно? Я ничего не путаю?» «Нет», — ответил молодой человек. «Она сразу хотела войти, даже не постучавшись. Хорошо, что мы закрыли двери изнутри, но эта женщина все равно сделала замечание Наде за такую вольность. Поэтому вы перешли в гостевой домик». «Да, чтобы там никто не мешал», — признался Леонид. «Вы и попытались продолжить свое, мягко говоря, свидание в этом домике» и увидели, как кто-то включил свет в кабинете отца Надежды. «У нас ничего не было», — упрямо выдавил Чайкин. «Вы просто не успели», — сказал Дронго. Увидели свет в кабинете, но не поспешили вниз, так как были не совсем одеты. «Все верно, я ничего не перепутал». «Я не буду отвечать на этот вопрос», — решительно проговорил Леонид. «Просто мы немного растерялись. Отвечать и не нужно». «Ваша реакция вас выдает. Вы продолжаете с ней встречаться. Уже возите Надежду на своей машине безо всяких сопровождающих. Я могу сделать вывод, что то свидание, которого так боялся ее отец, уже произошло». Леонид сделал какое-то движение, словно собирался возразить, но вспомнил о предыдущем замечании своего собеседника и заставил себя замолчать. «Это тоже выдает вас?» — продолжал Дронго. Вы хотели возразить, но вспомнили мои слова, дернулись и заставили себя молчать. Значит, ваше любовное свидание уже состоялось. Я не понимаю, зачем вы мне все это говорите?» Наконец-то выдавил из себя Чайкин. «Да и какое вам вообще дело до моих встреч с Надеждой? Это наши отношения сугубо личные, никого не касающиеся. Если бы не убийство, то так оно и было бы» но в доме произошло убийство. Вы могли видеть преступника. Мы только заметили, как кто-то включил свет в кабинете ее отца», вспомнил Леонид. «В это время она услышала, как он что-то громко говорил, стоя как раз под нашими окнами». «А вы сами не включали свет», догадался Дронго. «Нет», подтвердил молодой человек и вздохнул. «Не включали, конечно». Мы услышали голос ее отца и сразу поняли, что в его кабинете находится кто-то чужой. По-моему, Надя сказала, что это может быть ее мачеха. И достаточно быстро спустилась вниз, чтобы предупредить отца. Но свет уже погас. Мы пошли вниз, где уже не было Петра Арсеньевича. Он как раз поднялся в свой кабинет. Потом нас позвали. Надежда узнала, что ее отец погиб и упала в обморок. Ей стало плохо. «Как вы думаете, кто мог подняться в кабинет? Вы увидели мужчину или женщину?» «Я толком не разглядел». «Насколько я смог узнать, вы один из самых известных пикаперов Москвы. Представляю, как вас раздражали встречи с понравившейся вам девушкой под наблюдением охранников». «И поэтому я убил ее отца?» – неожиданно спросил Чайкин. «Вы не думаете, что это просто больное воображение?» «Пикаперы никогда не убивают родителей своих женщин. Иначе на моем счету было бы несколько сотен трупов». «У вас такой большой послужной список?» С усмешкой осведомился Дронго. «Значит, ваша репутация вполне соответствует легенде о пикаперах». «Не знаю, может быть. Несколько сотен – это не преувеличенное число», – уточнил Дронго. «Даже заниженное», – гордо ответил Леонид. Я начал заниматься этим делом лет 10 назад, еще когда был студентом. Вы находите понравившуюся вам жертву и соблазняете ее. Не соблазняю, а доставляю удовольствие. Этим мы отличаемся от обычных бабников. Но самое главное, это соблазнить женщину при первом же свидании. У вас сложное, хотя и очень приятное хобби, заметил Дронгу. «Любой настоящий мужчина немного пикапер», — справедливо заметил Леонид. «Разве в вашей жизни не было случаев, когда вы встречали женщину и в первый же вечер ее соблазняли?» «Было, конечно», — Дронго улыбнулся. «Вообще очень здорово, когда вы встречаете женщину, с которой немедленно хотите переспать, особенно если этого желает и она, но превращать это в постоянное хобби, по-моему, глупо». Ваша история с Надеждой только доказывает, что даже такому заслуженному пикаперу, как вы, не чуждо ничто человеческое». Собеседники рассмеялись, но было заметно, что Леонид все еще напряжен. Он не знал, чем закончится этот разговор, какие претензии могут быть у этого странного господина. Кроме того, ему не хотелось, чтобы о его истинных отношениях с Надеждой узнал ее дядя. Тот мог запретить эти встречи и снова организовать наблюдение за своей племянницей. «Как вы обычно выбираете тех девушек, которые вам заведомо не откажут?» поинтересовался дронгу «Трудно объяснить. Я чувствую. Смотрю на нее и с первого взгляда понимаю, что она мне не откажет. Пойдет со мной, поддавшись на уговоры. У вас было много девственниц?» «Не так много, но достаточно. Это не совсем приятное занятие. «У меня есть друзья, которые охотятся именно за девушками. Этот процесс доставляет им удовольствие. Мне он нравится меньше, она была девственницей», – перебил его Дронго. «Кто?» – замялся Леонид. «Вы знаете, о ком я говорю», – строго произнес Дронгу. «Да», – почти выкрикнул Леонид. «Конечно, Надя не могла не быть девственницей. Неужели вы этого не понимаете?» На них обернулись все люди, сидевшие в зале. — Не нужно кричать, — попросил Дронго. — Я хочу вот что у вас уточнить. Скажите, официантка, которая принесла нам кофе, тоже была в числе ваших подружек, на которых вы оттачивали свои методы охоты? — У вас такие вопросы? — пробормотал Леонид и признался, понизив голос. — Да, она тоже. Но это было давно, прошло уже два года. Эта девушка тогда работала в закусочной, которая стоит на углу нашей улицы. А это кафе очень дорогое. Она перешла сюда только три месяца назад. Я хожу сюда почти каждый день, и мы часто видимся. У вас с ней до сих пор хорошие отношения? Конечно, даже очень хорошие. Я ведь никогда не обещаю жениться или какие-нибудь преференции. Женщина точно знает, что это будет только свидание, самое обычное, которое должно доставить удовольствие обоим и ничего больше. Вот и вся философия – пикаперство. «У вас даже есть своя философия», – Дронго улыбнулся. «Тогда должны быть и свои мыслители – Платон, Аристотель, Оуэн и даже Маркс. Или они вам не нужны?» «Это обычное молодежное движение», – сказал Леонид. «В прошлом году я был по нашей путевке на Ибице. Это испанский остров, расположенный в Средиземном море. Не нужно продолжать. Я знаю, где находится Ибица пояснил Дронгу. Я провел там 8 дней, и за это время переспал с семью женщинами. Можете верить или нет, но все было именно так. И это далеко не рекорд. Там трахаются все и постоянно. Даже на пляжах ходят голыми. А вы спрашиваете меня про пикаперов. Эти маленькие шалости просто доставляют людям удовольствие, помогают спрашивать их скучные жизни. «И вы никогда никого не любили. Не делайте из меня монстра. Пикапер — это охотник. Вы же не можете любить птиц или животных, которых убиваете ради развлечения. Но вы хотите жениться на надежде?» «Я об этом думаю», — ответил Леонид, глядя собеседнику в глаза. «Она мне действительно очень нравится. И вы ничего не можете сказать об убийстве, случившемся в доме». «Это вы должны что-то говорить, а я рассказал все, что мы увидели и услышали. Больше ничего не было. Многие говорят, что на второй этаж поднималась супруга старшего Виноградова. Вы не заметили?» «Заметил. У нее слезились глаза, и она что-то закапывала себе в комнате надежды. Это я точно знаю». «Вы были наверху, когда она вас потревожила», — понял Дронго. «Не нужно меня сразу ловить», — попросил Леонид. «Иначе я просто перестану отвечать на ваши вопросы». «Я только предположил, а вы сразу подтверждаете мои мысли», — сказал Дронго. «Ладно, давайте закончим наш затянувшийся разговор. Надеюсь, вам не нужно говорить, что о нашей встрече никто не должен знать». «Хорошо», — согласился Леонид. Дронго поднялся, положил две купюры на стол. «Спасибо за беседу», — сказал он на прощание. «Давайте я заплачу» предложил Леонид. — Нет, — возразил Дронго. — Не забывайте, что это я вызвал вас на беседу. — Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. До свидания. Он вышел из зала и уже из автомобиля позвонил Вейдеманису. — Поговорил с нашим молодым другом. Он настоящий пикапер со своей особой философией. — Что дальше? — Нужно все продумать. Разговор получился занятным. «У тебя все разговоры интересные, а результата пока нет. Я боюсь, что следователь просто разозлится и перестанет нам помогать». «Такое развитие событий вполне предсказуемо», — заметил Дронго. Шинкарев уже намекал, что его эксперты гораздо более профессиональны, чем я. «Вот видишь, ему могут просто надоесть наши игры. Тебе доставляет удовольствие это вот затянувшееся расследование». «Ты купаешься в сложных человеческих отношениях, получаешь удовольствие от общения с людьми. Сам процесс доставляет тебе удовлетворение. Это я уже давно понял. Но старший виноградов хочет конкретного результата. Да и следователь тоже. А мы пока ничего не можем им предъявить. Мы обязательно вычислим убийцу», — пообещал Дронго. «Но мне важно выяснить не только личность убийцы, но и мотивы его действий. Он попрощался и хотел убрать телефон в карман, когда тот снова позвонил. Дронго удивленно взглянул на дисплей, увидел незнакомый номер и не стал отвечать. Звонок повторился, но Дронго снова проигнорировал его. Еще через минуту он получил сообщение именно с этого номера. «Вы можете мне ответить?» «Это Камила. Дронго изумленно улыбнулся. Эта настойчивая женщина каким-то неведомым образом сумела узнать номер его мобильного телефона и теперь настойчиво пыталась до него дозвониться. Когда телефон сработал в очередной раз, он сразу ответил: Слушаю вас, господин Дронго, давайте увидимся сегодня вечером. В отеле Мариот Аврора вас устроит? Вполне, сказал Дронго, в котором часу. В семь вечера, в холле, предложила она, до свидания. «Обязательно буду», – пообещал он и убрал телефон в карман. «Кажется, я имею дело с пикапером женского пола, коллекционирующим мужчин», – подумал Дронго. «Но это как раз и есть тот самый случай, когда жертвой быть достаточно приятно».